«Татьяна? О, Господи! Мы уже тебя похоронили! Наверное, уже родителям сообщили!» – воскликнула Саша. «Вот и хорошо!» – засмеялась Татьяна. «Конечно, меня нет! И ты сейчас случайно упадешь с горы? Я тут ни при чем!» Саша попыталась встать, но ногу опять прострелила боль. «Как мне повезло!» – в притворном сожалении покачала головой Татьяна. «Бедненькая!» «Больно, наверное. Как ты вовремя упала. Никак не подворачивался момент. А тут, наконец, я тебя застала одну, да ты еще и ногу сломала». Она достала из сумки молоток. «Одним ударом больше, одним меньше, когда ты будешь катиться с горы. Так разобьешься, что никто и не подумает, что это удары молотка». «Эксперты определят», — зло ответила Саша. «С такой-то высоты? Не думаю». Снова засмеялась Татьяна. Саша еще надеялась, что кто-то пройдет мимо, и она сможет позвать на помощь. Главное было отвлечь Татьяну. Может быть, она так глупо шутит? И сейчас все выяснится. Ты сошла с ума? Зачем тебе молоток, и что я тебе сделала? Это я сошла с ума? Это вы все сошли с ума, хотели разлучить меня с моими детьми, а теперь хотите отнять деньги. На что я жить буду? Зачем ты лезешь не в свое дело? «Ты сама позвала меня на помощь». «А ты поперлась. Дура я была, запаниковала, когда убили этого козла. Потом одумалась. Но уж не представляла, что ты все бросишь и поедешь. Альтруистка чертова. Еще падре этот полез куда не надо». «Ты убила Дона Витторио?» «Конечно нет. Я что, похожа на убийцу? Я и тебя-то не трону. Сама с горы свалишься». «Это Леандра». А что было делать, когда я увидела, как свекор садится в машину у астерии, сразу поняла, что он слышал наш разговор, иначе не убежал бы. Надо же, порядочным прикидывался, а тут подслушал и смылся потихоньку. Конечно, он тут же своему другу все выложил. А вообще, дрянь твой, падре, они с моим бывшим мужем измывались над маленьким мальчиком и думали, что все сойдет с рук? Это же глупость, его же оправдали. Мне лучше знать, Татьяна взмахнула молотком, и он с силой рассек воздух, а Саша отползла подальше, морщась от боли в ноге. «Это он заставил Микеле идти в суд! Если бы не он, Микеле бы так и сидел и сопли жевал, слюнтяй! Ты знаешь, что он даже не приехал на похороны родителей? Сволочь бессердечная! С работы не отпустили, видите ли? Ну, те тоже получили по заслугам! Погоди, так это ты? Стариков-то?» Сразу отреагировала Татьяна. «Ты представляешь меня с топором в руках? Или с ножом? Какая я убийца? Да их и убивать не надо было. Зашла фото внука показать. Они обрадовались. Кофе их напоила. Со снотворным. А потом газ включила. И все». «Ты больная!» Саша с ужасом смотрела на Татьяну. «Я не собиралась их убивать!» Словно оправдываясь, заговорила быстро Татьяна. Я зашла просто поговорить. Я увидела, как свекор, ну, бывший свекор, бежит из астерии. Лица на нем не было. Я сразу поняла, что он услышал наш разговор с Анджелло. Пришлось идти в гости поговорить. А он сразу шантажировать начал. «Дай нам возможность видеть внука, тогда я ничего не расскажу карабинерам, а если не да что сразу к ним пойду». Еще и предложил соглашение подписать. «Как раз вы с к ним на следующий день собирались». Еще пугал, что все рассказал падре, и теперь мне деваться некуда. Я думала, как же его уговорить? А потом увидела их снотворные таблетки, и дальше все стало так просто и ясно. «Какой ужас! И тебе их совсем не жалко?» Татьяна неопределенно пожала плечами. «А что было делать? Сына я им не отдам. А если бы они пошли к карбинерам весь наш бизнес развалился бы. И на что я растила бы детей?» Из-за вас все деньги на адвокатов спустила. Тебя же разыскивали карабинеры. Ну не нашли же. А вчера в газете уже написали, что убийца пойман. Нет, не пугайся, это точно не я. Это Анжела был полным идиотом. Такие деньги сами в руки шли. Надо было лишь продавать трюфели в Россию через интернет. И не только в Россию. Я даже вышла на бывших однокурсников из Китая. Там трюфели вообще копейки стоят. И если продавать их вместо дорогих и даже вместо трюфелей из долины, это ж золотились бы. Поставку из Китая организовать несложно. Но ему, видите ли, хватало продажи в итальянские рестораны и на фабрике. Поэтому вы и ругались. И свекор услышал. Если в фильмах злодей начинал рассказывать всю свою историю, то успевала прийти помощь. Это Саша помнила очень хорошо. Может, и здесь сработает и она старалась разговорить Татьяну, протянуть время как можно дольше. «Ну да, у них с Леандро уже год такие деньги шли. Ты же знаешь, как продают недорогие вина в Россию. Сливают дешевое вино, купленное по всей Италии, в одну цистерну в Бальцана, потом разливают по бутылкам и наклеивают этикетку, напечатанную в Прибалтике. Вот тебе и итальянское вино». А я предложила более законный способ. Масло оливковое, например, с трюфелем. Он же не живет больше трех-пяти дней в масле. Поэтому в таких продуктах всегда эссенция. Зато законно. На этикетке написано со вкусом трюфеля. А разве нет? Я все изучила, когда поняла, какое тут поле для бизнеса открывается. А здешние трюфели или китайские подержишь пару недель рядом с дорогими и продавай потом за большие деньги. Запах-то они впитали. Если б дебил-пекарь не убил Анджела, я б его уговорила. Леандро уже клюнул. «Ну, теперь мы и без Анжелы обойдемся». «Где ж ты это все время была?» «Ой!» — Татьяна засмеялась. «Да ты мне еще продукты купила!» «Я чуть не прокололась. Так колы захотелось! А тут ты мой списочек схватила, я сразу поняла, что небеса меня охранят. Местные бы удивились, что бабка колу просит. А может, тоже и не обратили бы внимания, но риск был». Тут Саша поняла, что за мысль промелькнула тогда в ее голове. Сложно представить себе старую итальянку, которая захочет выпить колы. Скорее в списке значилась бы бутылка вина. Но мысль тогда сразу исчезла. Видимо, экстравагантность сеньоры, по рассказам Елены позволила предположить даже банку колы на ужин. «Ты жила у Арианы? И она...» Девушка замялась. «Старая дура жива!» Снова засмеялась Татьяна. Она же от любопытства умирала. Что там у нас происходит с Микеле? А спросить некого, сама не захотела с людьми общаться. И когда я пришла с продуктами, традиция же, вот и я сподобилась бабки еды купить, позвала меня зайти. Я сразу сообразила, как классно можно жить в ее доме. А выходила по ночам, когда все спали. Тут же рано ложаться. Даже с Леандрой не встречались. «А, Ариана?» Я ее по голове тюкнула, не сильно, и связала. Теперь сидит в ванной. Я заглядывала, живая. Бабка-то мне плохого не делала. Я ей памперс одела и воды давала. И поесть немного. Так что не волнуйся. За себя лучше волнуйся. Тебя ж поймают, все равно тебя найдут. Да ладно, первый раз, что ли? Я так уже отсюда сваливала. На итальянский паспорт мне наплевать. Пусть считают мертвой, а российский... Ну, кто понесет свидетельство о смерти, выписывать или паспорт сдавать? Мать, что ли? Да она от счастья, что я жива, даже не спросит ничего. И зачем, собственно, меня искать? Свекры газом отравились. Падро Виторио Леандро сбил. Причем случайно. Даже планировать ничего не пришлось. А как он оказался на скутере, принадлежавшем соседям Марианы? Татьяна замялась. А я тут при чем? Ничего не знаю. Это Леандро. Послушай. Я-то тебе что плохого сделала? Ну ты и дура, не догадываешься? Я из-за тебя чуть сына не потеряла, а тут ты явилась и полезла во всю эту историю с бизнесом. Падре уж точно с тобой поделился этой историей. Леандра сказал, с карабинерами везде шастала. Да я сама тебя видела с этой бабой, карабинершей. Саша все спрашивала и спрашивала, и тянула время, надеясь, что спасение придет. «И ты теперь будешь жить спокойно, зная, что убила своих свекров?» «А при тут я? Убийство – это насилие. С ножом, с пистолетом, кровь, трупы. А они просто выпили лекарства и надышались газом. Какая я убийца?» «Я все ждала, что Микеле успокоится. Женится на итальянке, нарожает она ему детей, и все забудут обо мне и Серджио. Так нет же, шантажировать свекр решил. И чего он ждал после такого?» Я увидела таблетки, и все стало ясно и просто. Все произошло само собой. Я ничего не подгадывала специально. И скутер взяла, чтобы съездить в соседнюю деревню за продуктами. Не могла же я питаться старушечьими йогуртами. А тут и Дон Виторио впереди показался. Разве можно в его возрасте ходить по таким дорогам? Она снова рассмеялась. Это же опасно! Так это все же ты, а не Леандра. С чего бы он взял скутер в соседнем доме? А ты знала, что там никого нет, а в шлеме тебя никто не узнает. Зря ты примчалась. Целей была бы. А тут сегодня такой подарок судьбы. Лежишь тут у обрыва и двинуться не можешь. Все же небеса меня хранят. Я замучилась за тобой, как коза по горам скакать. Я бы на твоем месте на это не рассчитывала. Ничто не может оправдать убийство. Никакая любовь к детям и думаю, что убийство священника – не лучший способ отблагодарить небеса. «Ты ничего не понимаешь. Я на правильном пути, и у меня все получилось идеально. Оставалось лишь обезопасить себя, чтобы никому и в голову не пришло, что это я. И ты решила инсценировать гибель в озере? Ох, да тут каждый год столько идиотов-туристов тонет. Я случайно в пансионе прочла об этом статью, и дальше все стало просто и легко». Особенно, когда старуха сама подала мне идею, где можно спрятаться. Кто б меня искал в ее доме? Саша отползла уже к самому краю холма. Дальше шел крутой спуск, и после небольшого уступа начинался обрыв. Лететь ей отсюда к стенам городка. И кто меня особо искать-то будет? И за что? Я утонула, ты с горы свалилась. Старики сами газ не закрыли. А убийцу на скутере пусть ищут. Скутер я на место вернула той же ночью. Бросают где ни попадя. И отпечатков моих там нет. Вы тогда в суде, я слышала, говорили про меня. Горе от ума? Так вот не горе, а счастье. И все у меня получилось. Татьяна снова засмеялась и подняла молоток и шагнула к Саше, которой уже некуда было ползти. Давай, давай, сама, быстренько, на краешек. В этот момент раздался звук, словно тяжелый снаряд пролетел по воздуху. Татьяна обернулась. Огромная птица неслась из леса, раскинув крылья. Казалось, что сейчас всей своей тяжестью она врежется в женщину. Татьяна уронила молоток и закричала, отшатнувшись, метнулась в сторону, не разбирая дороги, и полетела со скалы. Птица поднялась в воздух, сделала круг, грозно оглядывая окрестности, и медленно спланировала, приземлившись в двух шагах от Саши. у у — Выпросительно сказал Бубба. Саша, еще не пришедшая в себя после случившегося, тихо сказала. — Спасибо тебе, Бубба. Теперь лети, зови на помощь, сама я отсюда не выберусь. Ни минуты не сомневаясь, что птица все понимает.